Глава тридцать девятая В продух просочился запах гари, и света очнулась. «Горит дом?» Метнувшись к крошечному оконцу, она хрипло вскрикнула от боли в груди и тут же сильно ударилась головой о потолок. Высота погреба была совсем небольшая, здесь даже невысокая лидочка возилась, пригнувшись. «Уж лучше бы он горел!» Тогда хоть кто-то показался бы на участке, и я могла бы, собрав остатки сил, докричаться до живого человека. Но это, видимо, жгли листву. А может, соседи разожгли мангал и жарили мясо, и сок капал на угли, и по краям насаженных на шампуры кусочков зарождалась и пузырилась, загорела ароматная корочка. Желудок свело до спазма. Господи, ну если не есть, то хотя бы пить. Как же хочется пить. Тихо подвывая от боли в отбитой до отёка руке, она снова принялась колотить в крышку люка и вдруг замерла. Стоп. А ведь в кухне тоже есть люк. Оттуда тоже можно спуститься в подпол. Как же я раньше не додумалась. В погребе было уже совсем темно, по-видимому, снаружи наступил вечер. Сколько я здесь? Сутки? Двое? Сколько я ни слышу никаких звуков, кроме вздохов песка под ногами, собственного сердцебиения и хриповой стёрзанных жаждой лёгких. Света встала и принялась обшаривать потолок, который не давал ей распрямиться в полный рост. Если лаза с гостинной здесь, то выход на кухню должен быть там. Она ощупывала каждый сантиметр сухого неровного потолка в поисках зацепки. Это должно быть дальше. Там, наверху, между кухней и гостиной построена печь, огромная массивная русская печь, которую не использовали уже лет 30. Не на полу же она стоит, она должна уходить в фундамент. Значит, вот-вот, буквально вот сейчас будет её бок, а за ним проход во второй погреб. Она закричала от отчаяния, уткнувшись в кирпичную кладку. От стены до стены Проклятый погреб разделен на две части, и стена между этими частями почему-то сплошная. Боль в голове била набатом, каждый вдох давался с трудом. Похоже, сломаны ребра. Сколько она еще протянет? Лешка и раньше ругал их за незапертую калитку. Пару раз они и действительно забывали. — Вы с ума сошли? — горячился будущий правоохранитель. Это же вопрос безопасности. Какой смысл в крепком заборе, если любой может войти в открытую дверь? Они кивали и слушали, и действительно старались не забывать о калитке. Но тогда в доме были Надя и дети, а сейчас Света жила одна. И слава Богу, — с ожесточением думала она, — теперь я сама себе хозяйка, и никто мне не будет указывать. Когда из Кратова вслед за детьми уехала Надя, В опустевшем доме сгустилось одиночество. Словно парализующий газ, оно забралось во все углы, щели и поры, вытеснив воздух. Света могла целый день проваляться в постели или слонялась по дому в пижаме, прикасаясь то к одному, то к другому безмолвному предмету. Это было невыносимо. В её заграничной жизни одиночество было привычным дневным состоянием. Работать в офисе ей было бы нелепо. Бизнес Пьера не только давал приличный доход, но и требовал частых разъездов, и жена, конечно, ездила с ним. Если бы Светлана вышла на работу, эти поездки пришлось бы согласовывать с начальством или пропускать, и их наполненная короткими романтическими вылазками семейная жизнь омрачилась бы чередой досадных разлук. Преподавание тоже не годилось. даже частный учитель не может без расписания, а ей нужно было быть свободной для мужа. Поэтому, проведя в Пьера в офис, Света погружалась в самые разнообразные занятия, которые должны были заполнить день до вечера. Не хозяйство, боже упаси. Этим занималась приходящая домработница, иначе их бы просто не поняли. Света подолгу пила кофе, Много гуляла, фотографировала, была постоянной гостьей и в модных магазинах, и на блошиных рынках, и все это в наушниках. Музыка, окружавшая Светлану с детства, и сейчас оживляла все ее занятия. Плейлисты были бесконечными. Русская классика, итальянская опера, самые странные миксы современных электрических ритмов. Звуки были ее страстью, предметом коллекционирования. фоном всех мыслей и чувств. Если в плеере кончался заряд, она могла подолгу, замерев на какой-нибудь скамейке, прислушиваться к шипению велосипедных шин по асфальту, едва слышному плеску воды о гранит парапета, обрывкам речи. Она даже читала под музыку. И чем толще книга, тем лучше. Нырнёшь в придуманный мир, и ты сама себе не хозяйка. Не хозяйка Это и стало проблемой. Когда Света наскучило плыть по Чечению, она вдруг осознала, что ничего не решает сама. Пьеру этот расклад казался совершенно естественным. Дорогая, но ведь я забочусь о тебе, а ты заботишься обо мне. Мы оба подстраиваемся под бизнес, который нас кормит. Но тебе не приходится больше ничего делать, и нам весело вместе. Не этого ли мы хотели с самого начала? Не капризничай, пожалуйста. У меня так много работы. У него действительно всегда было много работы. Когда после переезда в Бельгию Пьер предложил жене заняться антикварным книжным магазином, она жалела только о том, что этого не случилось лет на 10 раньше. Сейчас они оба понимали, что магазин должен заменить ей неродившихся детей, а за одной поездке, в которой муж теперь отправлялся без неё. Светлана увлеклась новым делом и с удовольствием проводила дни в магазине, где над стеллажами, набитыми прозой и поэзией разных эпох, постоянно звучала музыка. Когда она впервые увидела Филиппа, в пропахшем книгами воздухе плыла фантазия фа минор Шуберта. Мадам, конечно, знает, что в эпоху возрождения тональность фа минор считалась самой подходящей для произведений о неразделенной любви. Тонка улыбнулся ей худой, остросколый шатен с несколько женственной стрижкой каре. Она до сих пор хмыкала, вспоминая, каким благовоспитанным молодым человеком показался ей тогда Филипп. Спустя пару месяцев от одного его привет её бросало в жар. Теперь музыка в старом доме звучала какофонично. Света казалась себе аквариумной рыбкой, медленно плавущей в одиноком забытьи но сил на то, чтобы позвонить или поехать к кому-нибудь, у неё не было. Хватит с меня людей, думала Света. От них одни неприятности. Через несколько дней бессильной хандры Света решила: вместо того, чтобы ругать себя за бесцельное пижамное безделье, нужно назначить себе отпуск, скажем, на пару недель. Она отдохнёт, Как это можно сделать только наедине с собой, а потом поедет в Париж, разводиться. И никакого и на самом деле не было. Она заказала в хорошем магазине несколько коробок вина, кое-чего покрепче, шоколад, орехи, сыр и яблоки. И закрыв за курьером дверь, решила отдыхать по полной. В какой-то момент в проёме двери внезапно возникла Лика. Что это у тебя дверь открыта? спросила она, задумчиво глядя на Свету, которая сидела на старом диване в расхристанной пижаме и с немытыми волосами. А, привет. Света почти точным движением щёлкнула по кнопке пульта, делая потише, и подняла повыше бокал. Будешь? Лика стояла, не двигаясь. Свет Ты в порядке? В полном. Оглушённая музыкой хозяйка, не осознавая этого, почти кричала. Лицо двинулось к дивану, и пара пустых бутылок звякнув, покатилась по полу. Она поморщилась при виде блюда с огрызками яблок и сыра и повернулась к соседке. Точно? Анжел, ну что ты пристала? Всё о'кей у меня. Довольно зло ответила Света, приканчивая вино в пузатом бокале. «Я Лика!» Соседка сложила руки на груди, как будто защищаясь. Зашла просто по-соседски проверить. «Твои все уехали?» «Уехали!» Выкрикнула Света и тут же добавила тихо. «Совсем уехали. Меня одну оставили. Бедную, несчастную, в фоню». Бросили одну. Какую Фоню? Свет, ты о чём вообще? Света не отвечая, шарила ногой у дивана, но не найдя того, что искала, встала, бормоча под нос французские ругательства, и пошла по коридорчику в кухню, крича: "Фоня, это я. Моё настоящее имя, чтоб ты знала". Лика вошла вслед за Светой в небольшую кухню. И снова поморщилась от несвежего запаха и мерзкого зрелища засохших объедков, множества испачканных стаканов и валяющихся по углам пустых бутылок. Ты что, вводишь сюда кого-то? Да что ты цепляешься? Там Жел. Захочу, приведу. Что тебе вообще надо? Ты что, пришла воспитывать меня? Света выпрямилась, держа в руке новую бутылку. И посмотрела на соседку злыми покрасневшими глазами. Та тряхнула крашенной гривой и произнесла с нажимом: "Лика, я Лика. Никакая я тебе не ангела, а пришла, потому что волнуюсь за тебя. Музыка грохочет, двери на распашку. Ты вон в каком состоянии. Мало ли что случиться может. Свет, ты давай, прекращай это дело". "Да ты дас зало честно огрызнулась света не глядя на неё пришла тут командует дома у себя командуй свет я серьёзно но ну, нехорошо это ты же тут совсем одна и пьёшь я одна да и делаю что хочу света пошарив неверной рукой по столу взяла штопор и нацелилась на горлышко бутылки Свет. Это плохо кончится, говорю тебе. Давай вызовем врача. Слушай, ты, маркиза Ангелов, рассверепела Света. Ты не охренела, а? Чего ты везде лезешь, куда не просят? Дома не боясь не выступаешь, а рога свои молча носишь. Ах ты, гадина. Глухо, будто от сильного удара в живот, выдохнула Лика. Ах ты, и еле сдерживая мгновенно набежавшие слёзы, выскочила из кухни. Света удовлетворённо улыбнулась и, кивая сама себе, откупорила бутылку и наполнила замызганный бокал. Один раз позвонил отец, и очень удачно, утром, когда она была ещё вполне в состоянии нормально разговаривать. Как ты, дочь? Бархатна спросил академик. Всё хорошо, пап, ответила она безбеспечно. Чем занята? Да так по мелочи. Читаю, музыку слушаю, отдыхаю, в общем. Хорошо. Я, собственно, звоню напомнить, что тебя ждут в том французском колледже. Я вчера встретил в университете Дмитрия Владимировича, который ищет преподавателя. Позвони ему, пожалуйста, поскорее. Он ждёт именно тебя. Да, пап, хорошо. Ты не потеряла его номер? настаивал отец. Нет, не потеряла. Вот он, прямо у меня перед глазами. Я позвоню. Когда это было, она не смогла бы вспомнить на днях. Пару раз она выходила пройтись по посёлку, но результат ей не понравился. Противный мужик, с которым она когда-то встречалась в весёлой компании у магазина, похоже, всерьёз решил с ней сблизиться. Ей делаться от него оказалось ужасно трудно. А людей, с которыми ей хотелось бы поговорить, здесь не было. Да и где они были? Никому я не нужна, и мне никто не нужен, повторяла она как мантру. Груда бутылок росла, у кровати валялись книжки, которые она листала в минуты просветления. Еда, кажется, закончилась, но это её не волновало. В ящике с вином оставалось ещё с десяток бутылок. Когда в дверь заколотили, у неё играл второй концерт Рахманинова. Великая, невозможная музыка, которая всегда вызывала в душе какую-то ликующую горечь. Когда во второй части струнные немного поутихли, вдруг стало слышно, как кто-то тяжко стучит в дверь, и сразу, не дожидаясь ответа хозяев, топает по дому. Света, покачиваясь, прошла к выходу из гостиной в коридор. И тут же грубая рука отшвырнул её в сторону. Она упала, ударившись о стену, и в тягостном недоумении смотрела, как три фигуры вошли в комнату и начали рыскать по полкам и ящикам. Она пыталась кричать, но погромщики, казалось, слышали только музыку и даже двигаясь в такт с гремящими воздухом и звуками концерта. Тогда она решила остановить их силой. Повиснув на локте у одного из этих людей без лиц, Светлана получила мощный удар в висок, а потом, лёжа на полу, ещё несколько тычков ногами. "Давай, в подпол её", скомандовал один из налётчиков, открывая крышку, которая так, кстати, оказалась на виду, когда содрали ковёр. "Выберётся же. Ну, мы уже далеко будем". "А ничего, что она нас видела?" — Да она ж в дымин, ты чё, не видишь? — Запрём, а как проспится, и не вспомнит ничего. И более опытный налётчик захлопнул люк, зарухнувший в погреб Светланы. — А эта дура на колёсах! Мы её сверху! — прокряхтел третий, толкая за скорузлыми ручищами блестящий чёрный рояль Любови Николаевны. — Помогай давай!